Глава 25. В отличие от племянницы и ее соседок, гордяна все сделать сама не старалась и активно использовала переданных ей в помощь новых преподавателей. Тут проще все снести и заново построить, скривился Лукиар. Ловко, как у вас выходит, покачала головой гордяна. А казны хватит все сносить и заново строить. Ох, видать, хлебанут еще драконы под вашей рукой. Это почему это вы так думаете? заинтересовался Даймон. Да какой-то дракон, не драконистый! «Один разор в собственном доме учинить готов», — пожала плечами гордяна, осматриваясь вокруг. «А достаток и даже богатство, оно так просто в руки не дается. Если и пришло легко, то и утекает, как вода в решете. Только от сбережения и приумножения трудов тех, кто был до тебя, строится широкая, прочная лестница к достатку. И рачительность на этой лестнице важна, как надежные перила». «Немножко не понял», — признался нахмурившись Лукиар. Вот смотрите на это все и описывайте, что вы видите, предложила гордяна. Старое здание, запущенное, неухоженное, грязное. того и гляди, балки с потолка на голову посыпятся. И чихать я бы здесь не стало то двери с окнами наружу выпадут, не скрывала Кяр. А давайте поближе рассмотрим, улыбнулась гордяна. Здание старое действительно неухоженное, заботы о нем давно не проявляли. Но здесь высокий каменный подпол, Василиски. А постройки здесь в основном их рук дело. Под полу в доме всегда уделяют особое внимание. Толстые каменные стены. Посмотрите на ширину окомного проема. Там при желании спать можно. Балки, которые вы обвинили в намерении упасть на голову, это смолистые стволы, мореные в болотной соли. Наги в свое время такими торговали. Крыша стоит вся под толстой керамической черепицей. Да и сам дом сносить. Если только тем самым тараном. Каменщики Василиска встроили хитро. Помимо раствора, скрепляющего камни, внутри стен прошивали кладку с железными прутьями, а снаружи, видите, это камнерезы. Специальные углубления и выступы, которые делали мастера, совмещали, чтобы камни еще друг за друга держались. «Получается, этот дом был построен до дрожи земли?» Задумался лакеар, проводя по стене раскрытой ладонью. «А стена ровная?» «Этот дом стоит уже столько, что помнит, как обживались здесь первые василиски, и еще столько же простоит». «А вот руки здесь, да, руки нужны», — согласилась с ним Гордяна. «То есть вы утверждаете, что нужны только руки, и эти исторические, скажем так, крепко сложенные и развалины будут служить долго и верно?» Обернулся Гордяне лакиар «Если вы так уверены, то, может, возьметесь? Покажите, во что можно превратить это непрезентабельное строение, а то вы так громко обвиняли меня в недостатке бережливости?» «Наспор?» — предложила Гордяна. «О, дело принимает интересный оборот». Загорелись азартом глаза молодого дракона. «Что стоит на кону?» Гордяна задумалась, перебирая, что из того, что у нее есть в запасах, может быть достойным залогом спора. «Оклятва не применять мой залог в случае выигрыша во зло. Дадите герцог огнекрылой? Спросила она. «Даже так?» Засверкали глаза дракона. «Да». «Тогда мой залог – зелье шаг в тени. Слышали о таком?» Спросила Гордяна. «Что? Да его до дрожи земли могли сварить всего с десяток зельеваров». Удивился Даймон. «Да, и одной из этого десятка была моя старшая сестра, Любава, а это из ее запасов». Грустно улыбнулась Гордяна. «Когда и где произносить клятву?» Такое редкое и сильное зелье дракон готов был даже купить за любую цену. «И что вы хотите в противовес? Назовите залог сами». «В случае проигрыша вы, герцог, сами своими руками восстановите что-то такое же непрезентабельное. Не испугайтесь?» Спросила Гордяна. «Тебе даже искать развалины не надо будет. Родовое поместье до сих пор в развалах», — напомнил дракону Даймон. «Я, герцог Лакиара огнекрылой, клянусь не применять во зло зелье «Шаг в тени», полученное от лекаря Академии Драгонмиры и Гордяны, а в случае проигрыша восстановить разрушенное дрожью земли поместье герцогов Огнекрылых», — торжественно положа руку на сердце, произнес герцог. «Пусть змей-прародитель будет свидетелем моих слов». «Мудрый ход», — произнес ректор, приползший проверить, как обстоят дела у его лекаря и услышавший большую часть разговора. «Ну раз здесь такое количество свободных рук, то давайте-ка вытащим сначала абсолютно все отсюда, чтобы только стены оставались!» Засмеялась Гордяна. Сама она мудро не мешалась под ногами у мужчин, а занялась замачиванием инструментов и лекарской посуды до ревизии запасов. Правда, большую часть выливала в огонь. Ректор откуда-то принес ей стол на козлах, вроде тех, какие избивали полозы для сушки трав. Пока мужчины выносили стоявшую, как попало, и несочетающуюся мебель и ящики с запасами непонятно чего, Гордяна сортировала по кусочкам, что можно оставить и применять, что выкинуть и отмыть посуду, что можно отремонтировать, а чему дорога только в топку. Когда здание опустело, то стало видно, насколько оно просторное и светлое. «Так, руки!» – засмеялась Гордяна. «Вот сейчас и начнем отмывать будущее место гордости. Первым делом смываем грязь и паутину. Не стесняемся, черпаем вот отсюда и щедро обмочим потолок, балки, стены и полы». «Прошу прощения, уважаемая гордяна, а оно должно вот так пузыриться?» Показал на стену Даймон. «Конечно, грязь наружу выталкивает отовсюду, потом смывается и все чисто», ответила Пола, смешивая какие-то порошки. «Так мы только толкаемся и на месте топчемся, мешая друг другу», — заявил Локиар. «Я смотрю, вот эта перегородка появилась гораздо позже основных стен, лет двадцать назад, не больше. И вон от сквозняка шевелится. Давайте-ка ее разберем, А потом я полезу в Массандру и замочу там все. Дэймон, на тебе эта часть». «А я займусь той, что отведена под жилье. Там два этажа, но по площади одна треть от дома», — вызвался ректор. Мужчины долго не тянули с началом работ, и занятые сломом сгнившей перегородки и первой промывкой не заметили слегка снисходительной улыбки гордяны. Впрочем, она быстро закрыла лицо тканевой повязкой. Слишком уж едкий запах был у раствора, что она готовила. Трижды пришлось помощникам лекаря смывать выступающую грязь чистой водой. Гордяна к тому моменту уже успела отмыть все восемь окон. Выламывать раны она не дала, помня о том, что в Акадении Ирвина... А значит, и рецепт ее чудо-состава, который рассохшееся дерево наделяет каменной прочностью. А вот деревянные щиты, что закрывали половину окна на фронтоне жилой области, убирала сама. «Да тут же тогда проем получается на весь фронтон! От пола и почти под самое стропило. Удивился Морис, комендант академии, пришедший посмотреть, что тут происходит и если потребуется помощь. «Все здание под одной двускатной крышей!» «И жилую часть, как совершенно верно подметил ректор, одну треть отделяет капитальная стена», – начала объяснять Гордяна. «Из окна фронтона с жилой части открывается вид на небольшой парк, уходящий к и реке. Вид будет красивый и умиротворяющий, ведь под крышей полноценный второй этаж. Вон даже камин в углу стоит. Просто его завалили хламом. Почему-то все использовали только один этаж, а пространство держали как место сбора всякого мусора». «А что тут можно изменить?» – не понял комендант. «Ну, в жилой части я подниму наверх спальню, оставив внизу кухню, купальню и большую комнату. Благо перегородка, которой отделяли угол под кровать, сама уже благополучно сгнила», – улыбнулась Гордиана. «А вот в рабочей части я подниму на второй этаж рабочую комнату, где буду варить зелья и составы, а внизу будет прихожая, приемная, комната и лазарет». «Ничего лишнего и совсем не будет той тесноты, что была недавно». «А что это за вонючая субстанция?» Сморщился Локиар. «Запах и правда не очень, но этот раствор убивает всю заразу. Даже плесень выедает в деревянной доске. Сейчас промоете, а окна оставлю на распашку, и уже вечером можно будет потихоньку заселяться», ответила Полос. «А это маски, чтобы не надышаться». «Я тогда нашего плотника попрошу ваше окно наверху посмотреть», решил Морис. Отправив мужчин работать, гордяна с грустью рассматривала итог своих переборок. Из всего арсенала необходимо при таком количестве учащихся у нее в наличии были только нюхательные соли. По крайней мере, она так решила, узнав запахи аммиак и расслоившийся йод, с которым непонятно, что было делать. «Так вот ты какая, новый лекарь Академии!» Прошипела рядом с гордяной молоденькая беловолосая ногиня. «Рассчитываешь заползти в ее постель? Не выйдет, убирайся отсюда!» «Не поняла?» – растерялась Гордяна. «Сейчас поймешь, прошипела Нагиня и хвостом смахнула со стола отмытые и выставленные сушиться пузырьки. Пузырьки лавиной посыпались на камни, которыми была выложена площадка возле дома, и разбились. «Что это?» – шарахнулась в сторону от резкого запаха, ударившего в нос Нагиня, завизжав. «Слабительная! Только сегодня сварила! Быстродействующая!» – прищурилась Гордяна. Действует через дыхание. И все? В ужасе сжалась блондинка. Почему же сразу все? Перед этим три дня мучительного поноса напугало ее еще больше гордяна. Что происходит? выпал с нашум шум ректор, показывая на залитый йодом хвост нагини Что делать? закричала она. А, уже ничего. Как раз дня, через два-три сам отвалится! вздохнула гордяна. Как отвалиться мне нельзя, я невеста? Завизжала от страха Нагиня. Чья невеста? Не понял ректор. Ваша! Ткнула она в сторону ректора пальцем. Ваша, ваша, ваша! А кругом твари и тупицы не проявляют уважения, не подчиняются. Вы ректор или кто? Я оскорблена, я унижена. Все угомонилась? Спросил Локиара, котив девицу ледяной водой из ведра. Ты пожалеешь. Вы все горько пожалеете. Прошипела мокрая ногиня и быстро поползла в сторону башни. «А что это на самом деле?» – уточнил ректор, показывая на побитые пузырьки. «Это лечится?» «Нюхательные соли и йод. Весь вред только в пятне на хвосте», – усмехнулась гордяна. «А вот насчет лечения новости неутешительные. Там с разумом беда, а лечить можно только то, что в принципе было».